Глава девятая. С прошлой осенью у Гришина появилось новое занятие. Отскокили или ещё из какого интереса. Он вдруг выкупил запущенное здание в ближайшем коттеджном посёлке и организовал там пекарню. Конечно, не на ровном месте случился у него интерес к пекарскому делу. Однажды летом, блуждая по крытому поселковому рынку в поисках хорошего куска баранины, он наткнулся на продавщицу пирожков — Женщине на вид было под пятьдесят. Крепкая, румяная, с приятной улыбкой и удивительными карими глазами, светящимися молодой и интригующей. В джинсовом сарафане, джинсовой кепке, из-под которой выбивались русые кудряшки, она стояла за прилавком перед большой плетёной корзиной и приятным голосом абсолютно ненавязчиво зазывала купить её пирожков. «С капустой, с яблочками, с породинкой «Пышные, объедение просто!» — перечисляла она достоинства своей выпечки. «Румяный, с с жару. молодой человек, купите пирожка!» Он не сразу понял, что это она его окликнула. Просто повернулся на её голос, уж очень тот был приятным. А она смотрит прямо на него и улыбается. «Вы мне?» — ткнул он себя пальцем в грудь. «Вам, вам!» — рассмеялась она. «Подходите, не стесняйтесь!» «А я не стесняюсь», — пробормотал он, ощущая странное смятение. Подошёл с улыбкой. «Какой же я молодой человек! Я уже...» «Так и мне не шестнадцать!» — воскликнула она. не рассмеялась, звонко, заразительно, как девчонка. Потом откинула с корзиной белоснежное вафельное полотенце, а там обнаружилось сразу пять берёстовых туесов с пирожками с такими, как она и нахваливала, пышными, румяными. Картинка была как из сказки. И Грешин незаметно для себя попробовал все. «Очень вкусно», — похвалил он. «Вам надо магазин открывать, Валентина». Они к этому моменту уже познакомились. «Где-то на третьем пирожке, кажется». «Такое мастерство должно быть признано. А то, я смотрю, покупателей на рынке мало, продажа идёт так себе. Я прав?» Мгновенно проснулся в нём не до конца уснувший бизнесмен. «На рынок местные мало ходят. Либо с Москвы продукты везут, либо доставку организовывают. Или в местные супермаркеты идут. Рынок для них неприлично», — пояснила Валя, слегка поскучнев. «Вот, Михаил, если честно, ты занялась этим от безделья. Всегда готовила и пекла отлично, семью кормила. А потом...» Муж помер, дети разлетелись, у всех свои семьи. Живут далеко, общаемся только по видео. Редко навещают. Подруги в Москву перебрались, новые коттеджи наши старые домики совсем выдавили. Земля дорого стоит, подруги решились на продажу и переезд. Местные в Москву едут, а москвичи сюда. Чудно, правда? Он согласился, сам был из таких. «А я все не решусь никак уехать». «Дом добротный будто. ремонты не требует. У меня сад, огород. Вся начинка в пирожках оттуда. Я, вообще-то, редко здесь стою. От скуки своё умение время от времени применяю. Вывод у меня сегодня — первый покупатель». В тот день Гришин оказался первым и последним её покупателем, потому что скупил всё. Вызвался проводить её до дома. Она позвала в гости на чай. Он обрадовался и от приглашения не отказался. Вошёл в её ворота и обмер. Это было настоящее царство Бериндея. Всё цветёт, плодоносит. Чистота и порядок на каждой клумбе, на каждой грядке. И пахло удивительно. Они расположились на открытой веранде и проговорили до самого вечера. Она рассказывала ему о своей жизни, он о своей, и не соврал ни разу. О чём-то умолчал, да, но не соврал и пока говорили, размечтались о совместном проекте. Правильнее Гришин предложил, заметив пустующее здание, когда шли к её дому, а Валентина загорелась идеей. Так в элитном посёлке появилась пекарня, и если поначалу, недели две точнее, покупателей было немного, и чаще пекарни обходили стороной, то ближе к Новому году уже стояли очереди». А теперь и вовсе Валентина вела предварительную запись заказов и подумывала нанять помощников. Гришин в долю не вступал. За смешные деньги сдавал ей в аренду помещение и оборудование. Ну и выпечку с хлебом брал за так. В этом была его привилегия, и так решила Валя. Отношения между ними были тёплыми и дружескими, и выходы на новый уровень не требовали. Это устраивало обоих, а потом вдруг... А потом вдруг он нос к носу столкнулся на выходе из пекарни со своей бывшей женой, и всё сразу как-то поменялось, будто померкло. «Мишаня, приветик!» — будто даже обрадовалась его бывшая. И, забыв, зачем пришла, поплелась за ним к его машине. «Как жизнь в отшельниках?» — натянуто заулыбалась она. «Замечательно», — ответил он скупо. Открыл водительскую дверь, чтобы сесть в машину поскорее и поскорее убраться от бывшей жены подальше. «Слышала, тебе не сидится спокойно в лесу. Снова в бизнес полез?» Она кивнула на отремонтированное здание. «Пекарством занялся?» «Смешно. После таких масштабов в строительном бизнесе Булки начал печь. Он даже объяснять ей ничего не стал» что это не он печёт, а специальный человек, замечательная трудолюбивая женщина, и что, сообща, у них всё получается. Не стал ничего отвечать, промолчал. Машину только завёл. «А я вот, по твоей милости, теперь господам прислуживаю», — пожаловалась она. «Хозяин-то нормальный, а вот его жена...» «Это редчайшая сука!» «Прикидывается больной, а на самом деле просто тянет из мужа жилы. На прочность его проверяет овца». Не повезло мужику, так не повезло. Так иногда случается, что мужикам с жёнами не везёт. Поддел он её. Мне вот тоже. «Ой, да при чем тут ты?» Зарвалась она сразу и тут же поняла всё по-своему. «Ты был хозяином положения, а Валерик весь под ней. Он без неё копейки не может потратить, разрешение спрашивает. Хотя работает на неё и зарплату должен получать». «Валерик?» Удивлённо округлил Гришин глаза. «Ты спишь с ним, что ли? Вот ты, лярва распутная Катя, ничему тебя жизнь не учит». «Да пошёл ты!» взвилась она. И, стукнув кулачком по лобовому стеклу его машины, побежала в пекарню. Валентина потом жаловалась ему на неё, что придиралась сверх всякой меры, булочки забраковала и не выкупила, хотя они пеклись под заказ исключительно для семьи Грековых. «Не переживай, Валя, это моя бывшая жена. У нас не случился неприятный разговор на парковке». Вот она и взбесилась. И Гришин рассказал Валентине всё, всё, всё. Он всегда с ней всем делился, а она с ним. И, смешав воедино все свои проблемы и неурядицы, они, как правило, отсеивали лишнее, оставляли важное. И оно оказывалось не таким уж и серьёзным, не таким, из-за которого стоило печалиться». «Давай сюда эти булочки», — предложил Гришин. «Не пропадать же добро». Потом был Новый год. И встречали они его у Гришина на заимке. Так он называл свой дом в лесу. Валя была приглашена. И тот самый работяга-строитель, с которым Гришин в больничке лежал. «Нашёл меня, Сергеевич, надо же!» Наивно удивлялся Николай Ерёмин. «Я уж думал, ты обо мне и забыл». Отыскать Николая Гришину было несложно. Данные в больнице сохранились. И с Гришиным ими охотно поделились за некий презент. Куда сложнее было уговорить Николая приехать на заимку в новогоднюю ночь. «Что я там среди вас, богачей, делать стану? Я уж как-нибудь тут». Ерёмин обводил рукой узкую, как тамбур, тесную комнату в коммуналке. Чистую, но скудно обставленную у Ерёмина даже штор на единственном окне не было. «Пыль ими не хотел он собирать», — так объяснил. Но Гришин уже знал, что на тот момент в жизни Николая случилось много печалей, и мужик так растерялся, что попросту не знал, что со всем этим делать и как дальше быть. Супруга Николая полгода как умерла, а пасынок выгнал его из квартиры. Потому что, прожив с любимой четверть века, Коля не удосужился узаконить с ней отношения — И даже прописываться к ней не стал. Так и был прописан в той самой комнате в коммуналке, которую получил сто лет назад от застройщика. «Он парень-то неплохой!» — всё пытался защитить пасынка Ерёмин. Супруга моя в нём души не чаяла. Может, избаловала сильно, а может, я избаловал. Всё своим его считал, относился как к родному. Ничего для него не жалел. А он, видишь, как... А пасынок выгнал его из трёжки и сдал её посторонним людям. И за полгода даже ни разу не навестил отчима. Пару раз столкнулись на кладбище, кивнули друг другу и, ни слова не говоря, разошлись в разные стороны. На праздновании Нового года Гришин его всё же к себе утащил. «Никаких богачей в гостях у меня не будет. Все разлетелись в тёплые страны. Да и не очень-то я их звал, если честно. Поехали, Николай!» «Подумаю», — пообещал овдовевший работяга. И поздним вечером 31 декабря приехал на стареньком, фыркающем без конца, отечественном внедорожнике. Смущался, знакомясь с Валентиной, накрывающей стол в большой кухне. Потом попросился показать ему всё на заимке. «Ой, как не хочется выходить с Николай», — поморщился Гришин, только что повязавший галстук ради праздника. «Ты походи, осмотрись!» Ключи от всех строений на входе на крючке. Николай ушёл и едва бой курантов не пропустил. Вернулся с сияющими глазами и сразу принялся делать замечания. То не так содержится, там крыша скоро потечёт, потому что отлив неправильно укреплён. «Рука хозяйская нужна тут, Сергеевич!» Без конца восклицал он, неуклюже держа фужер на тонкой ножке в натруженных руках. «Разве тебе за всем усмотреть?» «Вот и оставайся на хозяйстве», — неожиданно для самого себя предложил Гришин. «Столько платить, конечно, не смогу, сколько ты на стройке получаешь». «Отполучался я, Сергеевич», — признался тот. «Ушли меня на пенсию по вредности. Молодёжь с ПТУ набрали. Да и не надо мне никакой зарплаты. Крыша над головой будет до еда, а пенсию мне государство платить станет». «То есть ты согласен?» — обрадовался Гришин. «Кто же от такого предложения откажется?» После праздника Николай съездил в город, собрал нехитрые вещички и, вернувшись, поселился в гостевом флегеле. Так и остался у Гришина помощником по хозяйству. Зарплаты ему Михаил Сергеевич всё равно платить начал. Немного, меньше пенсии, но каждый месяц. И Николай оправдал. И хозяйство содержал в порядке, и в пекарне Валентине помогал они и на рыбалку вместе ездить стали и к охоте его Николай пристрастил безмятежная жизнь Гришина продолжилась только теперь он её делил с Николаем